Прошу прощения, товарищ командир. Вытянувшись металлической колонной, прогудел с к в о р е ш н я Я свежий и бодр, как после хорошей бани. Разрешите остаться на работе. Я не устал. Это у него вторая бессонная ночь, товарищ командир, вмешался Козырев. Пустяки! Вопреки всем требованиям устава, возразил с к в о р е ш н я Для меня это ничего не значит. «Случалось и по три ночи не спать в походе, и ничего, как с гуся вода! Комплекция такая!» Весело болтая и шутливо переругиваясь, Марат и Павлик с трос батареей на плечах, первый впереди, другой в д е с я т метрах позади, спускались по пологому склону дна на глубине около тысячи метров от поверхности океана. Идти сейчас было совсем легко, самая трудная часть пути осталась позади». Нагромождение скал, которые нужно было обходить, широкие р а с с е л е н ы куда нужно было осторожно спускаться, а потом подниматься, застывшие лавовые потоки, скользкие запутанные чащи морских лилий, гидроидных полипов – все это пришлось преодолеть на первых 800 метрах довольно крутого спуска. Сейчас перед друзьями расстилался ровный чуть пологий склон с редкими закругленными возвышениями, не мешавшими ходьбе. Позади, как тонкая гибкая змея с белыми цветками на спине, легко скользила, чуть касаясь дна, черная трос-батарея. Легкий дымок взмученного ила вился далеко над нею, обозначая ее путь. Вот ты, Павлик, говоришь, что легко идти. В серьезном тоне вернулся Марат к началу их разговора. Легко-то легко, но ведь из-за такой малой пологости склона придется гораздо дальше тащить эту незаметную тяжесть. Мы уже сколько времени идем, а находимся всего лишь на тысячу метров ниже поверхности, и температура воды все еще выше пяти градусов. А далеко еще идти до двух с половиной градусов? Кто его знает? Может быть, здесь где-нибудь близко обрыв, и сразу окажется большая глубина. А может быть, мы на всю длину трос-батареи, так на одной этой глубине, и будем идти, и более низкой температуры не найдем. И придется возвращаться с трос-батареи на плечах? Ну что ты, Павлик, зачем же возвращаться? Трос-батарея будет вырабатывать ток и на этой глубине, но только температурный перепад... Между концами будет меньше, и зарядка аккумуляторов будет происходить медленнее. А нам каждый лишний час стоянки у острова неприятен, а может быть и опасен, так говорил капитан. Они шли некоторое время молча. Жужжание зумера напоминало Марату о подводной лодке. Он сообщил лейтенанту Кравцову, что находится на глубине 1200 метров, что температура воды около 5 градусов, что все в порядке, и опять выключил подлодку. Вскоре дно под ними пошло под уклон, и, наконец, оно стало так круто падать, что они уже с трудом могли удерживать шаг, чтобы не скатиться к у б а р е м Этот утомительный спуск кончился на глубине 1900 метров, и сразу же друзья очутились среди совершенно другой обстановки. Опять со всех сторон их окружали разбросанные повсюду скалы, то одинокие, то нагроможденные друг на друга, то голые, то покрытые густыми зарослями глубоководных лилий, губок, о с с и д и й горгоний, полипов. Среди скал и над ними часто мелькали разноцветные огоньки рыб, ожерелья и гирлянды светящихся точек. — Ну что же, Павлик, — сказал Марат, взглянув на термометр, — вот мы и добрались куда надо. Температура ровно два с половиной градуса выше нуля. Можно пустить в ход трос-батарею и домой. — Как раз вовремя, — ответил Павлик. — По правде сказать, я здорово устал. — Подожди, Павлик. Класть приемник прямо на грунт в толстый слой ила не годится. Пойдем немного дальше и поищем среди скал подходящий обломок. На него и положим приемник трос-батареи. Удобный обломок, низкий и плоский, быстро нашелся, у подножия огромной скалы, и на него осторожно спустили с плеч приемник трос-батареи. и ф у вздохнул с облегчением Павлик, — «хотя легко, а все-таки спина ноет и болит». «Давай посидим немного, отдохнем и закусим», — предложил Марат. «У меня уже аппетит разыгрался». Друзья опустились на обломок возле трос-батареи и, опираясь спиной на скалу позади, Обводя лучом фонаря окружающую их дикую картину, молча посасывали г о р я ч и е какао из термосов. Заросли гидрополипов, темные и светящиеся тени, ползающие по дну и по мрачным скалам или мелькающие в черной пустоте над ними, в с ё показывало, что дно жило гораздо более интенсивной и кипучей жизнью чем водные толщи непосредственно над ним. «Ну, хватит, Павлик, пора возвращаться», сказал Марат, медленно поднимаясь и, видимо, совсем неохотно расставаясь с уютным местечком. Не успел он, однако, разогнуться и выпрямить спину, как скала, под которой они отдыхали, и равновесие, которое они, очевидно, нарушили, неожиданно обрушилась на них. Павлик и Марат... и д в а успели отскочить в стороны, но приемник трос батареи оказался под скалой. Отчаяние Марата было безмерно. Он не мог простить себе этой оплошности. Два часа он с помощью Павлика пытался, запустив винт на десять десятых, сдвинуть огромную скалу, но все было безуспешно. Больше нельзя было терять времени, и капитан направил им на помощь с к в о р е ш н ю Лишь после его прибытия на место аварии удалось сбросить скалу с приемника трос-батареи и пустить его в ход.